Глава тридцать первая. Мысль, откуда у него пистолет, сразу же пронеслась в голове Адель. На борт с оружием зайти невозможно. Может быть, он пугает ее игрушкой? Она сглотнула и, как ее учили в школе бортпроводников, попыталась совладать с собой и взять ситуацию под контроль. Но главной задачей стало то, чтобы пассажиры не увидели этот момент. «Я вас слушаю», — тихо спросила она. «Откуда у вас пистолет в самолете?» Она смотрела в глаза этому мужчине, но видела безумство и злость. Его густые брови сомкнулись на переносице, а лицо исказило гримаса. "Веди меня к пилотам". Маршрут изменился. Самое страшное, что может услышать стюардесса в салоне, это когда под дулом пистолета требуют открыть кабину пилотов. Возле двери есть камеры, пилоты увидят террориста, и прежде чем открыть дверь, они успеют передать на земле сигнал захвата. А если они увидят Тёрдесу, то откроют сразу, но они не увидят, что сзади на неё направлен пистолет. Она не может пойти на это. Её учили подавить инцидент. Вот только надо было срочно дать сигнал другим бортпроводникам. Послушайте, если это шутка, то она здесь неуместна. Начала тянуть время Адель, и к её облегчению из кухни вышла Тора. Мужчина тут же направил пистолет в её сторону, оттолкнул Адель и вышел из своей кабинки. Ты отведёшь меня к пилотам? которая вскрикнула и тут же взялась за себя в руки. Каждая мышца напряглась, а мозг не справлялся с тем, что видит. Откуда у вас пистолет? Наверное, она больше задала этот вопрос сама себе, не помня, чтобы на борт проносили оружие. Она в глаза его никогда не видела. Мужчина ринулся на неё, и теперь завизжала Майя, наблюдая эту картину. Всем оставаться на местах, иначе убью каждого, раздался его строгий голос. Можете не пытаться связаться по интернету с землёй, я его заглушил. Ошарашенная Адель перевела взгляд на его место в кабинке и увидела на столике ноутбук. Он был закрыт, ничего необычного, но он мог через него заглушить интернет на борту. Она не специалист в этих делах, но, кажется, слышала о таком. По коже прошёл озноб, и только сейчас она поняла, насколько всё серьёзно. И это не шутка. Даже затошнило от страха, но надо было подавить его и действовать как в чрезвычайной ситуации. О том, откуда он получил доступ к интернету, не было времени думать, да это было и неважно. Теперь безопасность вышла на первый план. К пилотам нельзя. Тор стояла у кресла Майи и перекрывала доступ. Я могу передать ваши требования по внутренней связи. Я похож на дурака. рявкнул он и сказал ещё громче, так громко, что, казалось, услышали все пассажиры и бортпроводники. Если кто проявит самодеятельность, изрешечу каждого, тебя первую. Теперь сглотнула Тора и перевела взгляд на Одель, которая стояла позади этого мужчины. За ней виднелись Саманя и Кевин. Стьорс сделал шаг вперёд, но старшая стёрдесса мотнула головой и произнесла: "Выполняйте, что он требует". Гевин тут же остановился, боясь сделать ошибку. В салоне началась паника, пассажиры стали переговариваться, но мужчина обернулся к ним. Заткнитесь, если я придрявлю салон, то мы все рухнем, или вы не хотите жить? Все тут же закивали, засовывая головы обратно по кабинкам, чтобы их не было видно, и не дай бог, они не стали жертвами этого человека. Падать тоже не хотелось, пришлось выполнять требования. Простите, Мая привстала со своего кресла и тут же была напугана долонью пистолета, теперь направленного на неё. Объясните нам, что вы хотите. Объясню капитану. Я буду разговаривать только с пилотами. Сядь на место и молчи. Как только Мая села, он тут же перевёл пистолет на тору. Веди меня к пилотам. Нет, она тяжело дышала и ужасно страшно было произносить эти слова. Вы не зайдёте в кабину. Я не дам вам этого сделать. Она руками перегородила ему путь, вдохнув больше воздуха и закрыв глаза. Она прекрасно знала, что может стать первой жертвой, но надеялась, что это больной человек с игрушкой в руках. Ещё раз спрашиваю: ты отведёшь меня к пилотам? Он был спокоен, но это спокойствие и его безумный взгляд пугали до смерти. Тора не знала, что делать, может накинуться на него, но если пистолет настоящий, то поле и правда может попасть в обшивку салона. Тогда произойдёт разгерметизация, начнётся паника. А может, в этой панике можно будет устранить этого мужчину? Но это риск, и это жизни пассажиров. Надо тянуть время и каким-то образом дать сигнал в кокпит. Я схожу к пилотам сама, одна, скажу, чтобы капитан сам вышел к вам. Мужчина расхохотался и двинулся на тору. Он грубо схватил её и развернул лицом к кабине. Теперь дуло пистолета упиралось ей в спину. Иди. «Я пойду за тобой. И если дашь знак пилотам, то убью тебя сразу, а потом перестреляю всех остальных». Тора боялась двинуться с места, но она собрала всю силу в кулак, резко развернулась, уверенная, что он не ожидает этого, и схватилась за его голову. Тут же раздался выстрел, от которого все завизжали, а Адель вздрогнула и прижалась к стенке кабинки рядом, увидев, как Тора оседает на месте с выпученными от ужаса глазами. Мужчина отошёл от неё, и она рухнула лицом в проход. Он развернулся к Дель, направляя пистолет на неё, схватил за зелёный пиджак и поволок за собой, переступая порог. Ты проведёшь меня, иначе у нас будет ещё одна жертва, потом он сказал громче. Если кто-то решит ещё пошутить, то скажу сразу, будет шутка уже веселее, когда я нажму кнопку и самолёт разлетится на мелкие осколки. Слёзы душили. Адель сдерживала крик, закрывая рот ладонью, но голоса не было. Глаза застилал какой-то туман от нереальности происходящего. Ей пришлось тоже переступить порог, поборов желание кинуться к ней, обливаясь слезами, но мужчина не дал ей этого сделать, разворачивая дверь в экипаж. Она оказалась лицом к ужасному выбору: умереть как Тора или открыть дверь туда, где неизвестно, что может произойти. там Марко, который даже не догадывается, что происходит, в какую ситуацию они попали и что его ждёт. За бронированной дверью пилоты не слышали выстрела. "Не могу", прошептала она, ощущая жёсткую хватку и металл, упирающийся в спину. Она не могла нажать кнопку звонка и пустить сумасшедшего в кабину, где он, возможно, убьёт пилотов. А потом они все рухнут, и их останки будут соскребать со обшивки самолёта. Марко случайно перевёл взгляд на монитор, на котором камера выводила изображение с той стороны двери. Абсолютно случайно, когда потянулся, чтобы переключить тумблер, он увидел Адель, которая стояла, глядя на бронированную дверь. Она не звонила, не стучала. Она просто стояла, даже не смотря в камеру. Но потом она перевела в неё взгляд и рука Марко застыла. Он сам застыл, пытаясь присмотреться, но понимая, что на это нет времени. Код 7500, произнёс он, не отрываясь от монитора, но рука сама потянулась к кнопке открытия двери. Код 7500. Ханс перевёл изумлённый взгляд на капитана, но тот быстро скомандовал код ещё раз, отчётливо, чтобы все слышали. Ханс и диспетчер. Потом он нажал кнопку, и дверь открылась. Тут же влетела Адель, а перед пилотами возник пистолет и мужчина. Ханс успел вбить код, но сделал это так быстро, что даже Марку не заметил. Самолет захвачен. Снимайте наушники, отключайте рацию, мы меняем маршрут. Адель прижалась к стене, касаясь её руками, пытаясь дышать глубже и не помня, чтобы нажимала звонок на двери. Она молилась, стоя там за дверью, чтобы Марк её увидел, но она не думала, что он откроет дверь. Поспокойнее, произнёс капитан, снимая наушники, наблюдая, как Ханс перевёл частоту на радио, делая вид, что выключает. Но мужчина быстро указал ему на этот пистолетом. Пришлось выключить. Поспокойнее будет тогда, когда мы изменим маршрут. И куда мы полетим? В Кабул, криво усмехнулся мужчина. Отличное место для посадки. Марко опешил. Афганистан. Он вообще был не в курсе, есть ли там взлётные полосы. Он ничего не знал про аэропорты. Он не знал про свободные воздушные коридоры в той области, но он точно знал только про военные базы. Какого чёрта я должен сажать самолёт в Кабуле? Возмутился Марко и тут же ощутил у виска дуло пистолета. Потому что я так сказал. Ладно, кивнул капитан и перевёл взгляд на второго пилота, оценивая его состояние. Выглядел Ханс нормально. Он ждал любого приказа на смену маршрута. А вот Адель не было видно, но Марко ощущал её страх и волнение. Девушка, пусть выйдет. Здесь приказы раздаю я. Снова рявкнул мужчина и затряс оружием. «Она тебе здесь не нужна. Пусть идет, успокоит пассажиров». Возможно, капитан прав. Мужчина обернулся к ней и указал на дверь. «Только без сюрпризов». Он задрал рубашку, показывая кнопку. «Одно мое прикосновение, и самолет и конец». Она несколько раз кивнула и вышла в салон. Марко пребывал в шоке от того, что у этого ублюдка есть еще и взрывчатка. Как можно было принести на борт оружие и установить взрывчатку? Марко перестал верить в адекватность охраны аэропорта. Ханс рассчитает топливо до Кабула, кивнул Марко, не отрывая взгляда от второго пилота. А то боюсь, что нам не хватит. Это был знак для Ханса, который тут же приступил к расчётам, а капитан наконец собернулся к мужчине, но снова встретился с дулом пистолета. Откуда он у тебя? Тот второй рукой порылся в кармане и вытащил удостоверение. Воздушная охрана Шарлеман. Удивлён капитан. Марко поразил шок. Они послали на борт охрану, человека с оружием. Он просил, чтобы никакой охраны с оружием на борту не было, как и собаки в салоне, но его не послушали. Теперь стало ясно про оружие, но хотелось бы узнать про взрывчатку и вообще мотивы этого человека. Охрана Шарлеман, мне казалось, должна защищать своих пассажиров, а получается, что самолёт угоняют. «Это месть от одного человека. Я лишь исполняю приказ», — усмехнулся мужчина. «Он будет ждать самолет в Кабуле. Мы летим?» Он уже занервничал, а Марко перевел вопросительный взгляд на Ханса. Тот начал называть цифры, но они мало что говорили угонщику, поэтому он нервно закричал. «И...» «До Кабула нам не хватит топлива. Надо развернуться и заправиться», спокойно произнес Марко и схватился за штурвал. «Э-э-э!» – завопил мужчина. «Только попробуй развернуть самолет. Летим в Кабул!» Сейчас не выдержал даже Ханс, вмешиваясь и показывая расчёты. Пересчитай сам, мы упадём на полпути. Должны были заправиться в Мадриде, но ведь до Кабула намного дальше. До Мадрида смысла нет лететь, Кабул в другой стороне. Если мы сейчас резко изменим маршрут до Кабула, это будет выглядеть странно, вставил Марко. Но и в другом городе нам не дадут совершить посадку. Возвращаемся в Париж, да заправим самолёт и вылетим. Марко пытался уговорить его любой ценой. «Главное — вернуться обратно в Париж. Это будет выглядеть странно для диспетчеров». К тому же Ханс наверняка успел отправить код. Капитан очень надеялся на это. Увы, спросить не мог. Если этот ублюдок не согласится лететь в Париж, Марко решил, что все равно развернет самолет в его направлении. «Это большой риск, но лететь в Кабул значит встретить смерть. Правда, лететь с бомбой на борту тоже мало приятного». Угонщик молчал, обдумывая ситуацию. Он явно не рассчитывал, что в самолёте мало топлива. Но это было неправдой, в самолёте полно топлива, его хватит даже долететь до Кабула и обратно. Ханс понял взгляд капитана, когда тот попросил его рассчитать. Он солгал во благо, чтобы приземлиться опять в Париже. Сейчас наверняка диспетчеры уже подняли шум и их ждут. Как я полечу слепым? спросил Марко. Мне нужен диспетчер. Не будет никакого диспетчера. Мужчина одним рывком вырвал наушники у обоих пилотов и выкинул их на пол. Лети слепым. Вот так Марко ещё не летал. Они могут положиться на систему TCAS, но при посадке станет сложнее. Полоса может быть занята. TCAS система предупреждения столкновения самолётов. Нам нужна заправка в Париже, ещё раз произнёс капитан. Голос его был спокоен. Даже Ханс наконец осознал, что этот полёт возможно станет фатальным для всех них. Но Марко для него сейчас стал примером, поэтому пришлось тоже собраться и начинать менять маршрут. Хорошо, согласился мужчина и ткнул капитана дулом пистолета. Только без сюрпризов. Как только я что-то почувствую, ты умрёшь первым. а вернее, вторым. Марко перевёл ошарашенный взгляд на него, не веря в то, что услышал. Вторым. А кто же первый? Забронированной дверью они не слышали, что происходило в салоне. Это мог быть один пассажир или член экипажа. Но это не Одель. Она ему не померещилась, а значит, жива. Меняя маршрут, произнёс капитан, и оба пилота начали составлять маршрут, вбивать в компьютер, параллельно смотря в лобовое стекло. Сейчас ещё встречного самолёта им не хватало. Всё же без диспетчера очень туго. На Марка включил все свои знания, и хоть такой ситуации не было, он прекрасно знал, как себя вести: соглашаться на все условия угонщика и во что бы то ни стало посадить самолёт в ближайшем аэропорту, а значит, провести его вокруг пальца. В салоне Адель упала на колени к Тори, вокруг которой уже сидел Кевин, Саманя и Эмма, которая громче всех рыдала на взрыв. "Она мертва", произнёс Кевин. "Что там в кабине?" Одель не верила в смерть Торры. Она стала искать пульс, но Кевин её остановил. Возьми себя в руки. Мы справимся. Что он хочет? Пилоты живы. От слов "пилоты живы" у Одель наступила паника. Она схватилась за голову, пытаясь подавить рыдания и не думать, что сейчас там творится. Она лишь кивнула, и по этим кивкам все поняли, что самолёт ещё под управлением пилотов. Возможно, Марко всё возьмёт в свои руки, с надеждой в голосе произнесла Саманья. Может, угонщик уже связан? Он хочет лететь в Кабул, дрожащими губами начала говорить Одель. У него есть кнопка, кнопка. Я не знаю, может, это ложь, но про пистолет я думала так же. Она снова взглянула на Тору, на красную лужу, в которой она лежала, и поняла, что всё это правда. Боже, послышался голос Май. В Кабул? Зачем в Кабул? Что там? Я не знаю, мотнула головой Одель. Марко попросил, чтобы этот ублюдок меня отпустил, но он сказал, если мы начнём что-нибудь придумывать, то он взорвёт самолёт. Надо сидеть спокойно. Тут же послышался голос капитана, который говорил чётко. Уважаемые пассажиры, говорит капитан, прошу вас оставаться на своих местах, пристегнуть ремни безопасности, убрать лишние предметы, убрать откидные столики, склонить головы на колени и зажать их руками. Мы готовимся к экстренной посадке в Париже. Прошу не поддаваться панике. Эти меры лишь предосторожность. Экипажу прошу проконтролировать пассажиров и занять свои места. После посадки всем оставаться на своих местах. Связь отключилась, и бортпроводники переглянулись между собой, понимая, что они без старшей стюардессы, а значит, надо действовать самостоятельно и брать всё под свой контроль. Давайте уберём тело с прохода. Отдел наконец начал мыслить, понимая, что кто-то должен делать это адекватно. Эмма и Саманья, идите в салоны, проверьте всех пассажиров, контролируйте остальных. Пока Кевин и Адель тащили Тору на кухню, Стюарт произнес. «Может, в Париже нас освободят? И почему посадка экстренная? Почему нужны все эти меры? Потому что Марку будет сажать самолет вслепую. Пилотов лишили связи с диспетчером», — твердо произнесла Адель. «Иди и готовь своих пассажиров». Адель тут же схватила трубку, соединяющую с салонами. «Уважаемые пассажиры, прошу вас следовать приказу капитана и полностью подчиняться экипажу». Прошу вас не впадать в панику, вести себя достойно, откинуть эмоции прочь и ждать дальнейших указаний. Она повесила трубку и пошла в свой салон, где из пассажиров было уже на одного меньше.